Глава восьмая. Следующий, с кем намеревался поговорить Итан, был Хьюберт Громли, друг Кэмерона и издатель Дафны. Поэтому, покинув дом, он отправился в его офис. «Привет, Хью, как наши дела?» — весело поприветствовал его Итан, подражая беззаботному тону Кэмерона. «Отлично, Кэм, особенно с тех пор, как ты вернулся. Мне тут поступило куча заявок на твои выступления». Все хотят знать, что было между вами с Дафной и почему ты исчез». Полноватый уже начинающий лосеть Хью, несмотря на свой возраст, был полон энергии и сил, поэтому справлялся заодно и с работой в качестве менеджера для знаменитой семейной пары, устраивая им гастроли и рекламу. «Замечательно», — похвалил его Итан. «Скажи, пожалуйста, не было ли сообщений лично для меня в мое отсутствие? А то, понимаешь, телефон был недоступен». «Хм, дай подумать». Хью почесал подбородок, размышляя. «А, вспомнил. Тебе звонила сюда одна очень настойчивая поклонница и интересовалась, не объявился ли ты. Вот она оставила свой номер и просила перезвонить». Хью парился в ящике стола, достал листок бумаги и протянул его Итану. «Конечно, мужчина видел этот номер впервые в жизни» но все же решил попытать удачу и, покинув офис издателя, сразу перезвонил. «Да», — ответил мелодичный женский голосок. Итон прочитал имя на листке рядом с номером и обратился к собеседнице соответственно. «Добрый день, Аманда». На том конце трубки сначала повисла пауза. Видимо, женщина все-таки не была готова услышать его голос, а потому мужчину внезапно оглушил визг восторга. — Кэмерон, милый, ты вернулся. С тобой все в порядке? Я так волновалась, когда ты пропал. Места себе не находила, а ты на звонки не отвечаешь. Она все болтала и болтала без умолку на повышенных тонах от охватившей ее радости, что Иитону пришлось отвезти телефон чуть подальше от уха, иначе он рисковал лишиться барабанных перепонок. — Я чуть с ума не сошла, когда нас застукала твоя жена в домике на озере. — Ох, и злющая она у тебя! «А ты говорил тихоня. Твоя кормилица, наверное, тебе жуткий скандал закатила. Я решила, что ты бросил ее. Но почему не отвечал, когда звонила я?» «Постой, постой!» — прервал ее Итан, осознав, что только что наткнулся на очень важную информацию. «Аманда, притормози, дорогая, и говори чуть медленнее». В трубке послышался женский вздох. «Ну так вот, я говорю, что очень волновалась за тебя, ведь ты остался с ней там, когда я уехала» а после этого совсем пропал. Я не знала, что и думать. Решила, что вы поругались из-за меня, а если предположить, что она могла слышать весь наш разговор до того, как ворвалась в спальню, то, думаю, ей было на что злиться. Честно говоря, я бы тоже расстроилась, если бы мой муж назвал меня невзрачной дойной коровой. Нет, я бы точно была в бешенстве. Иногда ты бываешь таким грубым, просто жуть. Ну и ласковым, конечно, тоже, и мне это нравится гораздо больше». «Так, кажется, дело сдвинулось с мертвой точки. Появляются новые факты», — подумал Итан. «Аманда, если ты так переживала за меня, как говоришь, то почему не рассказала обо всем полиции?» «Ты что, совсем ненормальный?» — рассмеялась женщина в ответ. «Если мой муж узнает о нашей интрижке, он отберет у меня все до последнего цента и оставит в полной нищете. Я никогда и никому не скажу, что была там, даже если меня будут пытать». — Понятно, — задумчиво протянул мужчина. — Рад был услышать тебя. Я наберу позже, как закончу все дела, — пообещал он, и женщина, удовлетворившись, завершила звонок. — Значит, домик у озера. Ну что ж, возможно, все ответы там, — произнес Итан, скорее самому себе, наметив новую цель для поездки. Ближе к вечеру он добрался и до этого владения брата, хотя, по его же собственному признанию, этот дом принадлежал родителям Дафны, а, соответственно, именно ей. Здесь он еще не был, но Кэмерон рассказывал, как сюда приехать, поэтому Итан не особенно блуждал в пути, а нашел дорогу сразу, свернув с основной трассы на нужный поворот незаметной грунтовой тропки, уводящей в густой лес. Через несколько минут высокие деревья Раступились и открыли его взору зеленую поляну у небольшого озера с деревянным домиком, напоминавшим летний коттедж. Подъехав к крыльцу, мужчина обратил внимание на уже припаркованную неподалеку машину и очень удивился, узнав ее. Автомобиль принадлежал Дафне. На нем он забирал ее из книжного магазина. Что она здесь делает, недоумевал он, но все же первым делом попытался найти девушку, что оказалось несложно. Давна стояла на берегу у самой воды как беззащитный съежившийся зверек, закутавшись в теплую кофту и безучастно смотрела на озеро. Итан подходил сзади и видел только ее силуэт со спины. Девушка не двигалась, ему даже показалось, что она находится в каком-то подобии транса или пытается что-то разглядеть в водной глади, но в любом случае она просто стояла у края берега и ничего не делала. Помня о пугливости его супруги, он решил окликнуть ее издалека и заметил, как девушка вздрогнула. Итан отметил про себя, что у Дафны есть привычка отключаться от действительности. Наверное, такая особенность присуща всем творческим людям, а не бывает чересчур рассеянными. Девушка обернулась, и на долю секунду мужчине показалось, что он увидел на ее лице подлинный испуг. Но потом она взяла себя в руки и спросила, что ты здесь делаешь. Ну вот, решил навестить наше уютное гнездышко, в котором мы привели столько счастливых дней. Закинул удочку он, ведь теперь Итан точно знал, что Дафна скрывала свою последнюю ссору с мужем тут. Но она ничего не сказала, а только печально опустила глаза и снова стала смотреть на озеро. Тогда Итан спросил ее, а почему ты приехала сюда? Давно не знала, как ответить на этот вопрос. Она не могла признаться, что вернула сюда спустя столько времени убедиться в сохранности трупа своего мужа, который все еще находился в этом озере. Да и как бы она это сделала? Сбросив тело далеко от берега, в глубину темных вод, она искренне надеялась, что он и сейчас продолжает покоиться там. Девушка представила, как в непроглядной темноте где-то на дне озера останки ее любимого супруга объедает стай рыб, и все, что было не съедено в данный момент, гниет и разлагается, оставляя только кости. Внезапно Дафну затошнило. Голова закружилась, и, пошатнувшись, она начала падать. Итан успел подхватить смертельно бледную девушку, пока та сама не свалилась в озеро и сразу понес ее в свою машину. «Не трогай меня!» Еле шевеля губами, шептала она, уже теряя сознание. «Я сама сяду за руль». «Никуда ты не сядешь. Я отвезу тебя домой, а завтра заберу твою машину отсюда и пригоню обратно», — твердо заявил мужчина, отметая любые возражения. Вернувшись в их городской дом уже ближе к ночи, Итан сразу направился в спальню с девушкой на руках и уложил в постель. Он снял с нее только обувь и теплую кофту, остальную одежду оставив нетронутой, чтобы наутро она не подумала, что он злоупотребил ее положением и нарушил свое обещание. Затем укрыл одеялом и ушел на кухню заваривать чай. Увидев, как Дафна ни с того ни с сего падает в уморок, он сильно испугался за нее и подумал, что она, возможно, больна. Но, ощупав ее лоб, пришел к выводу, что температуры у нее нет, а значит, скорее всего, она страдает от нервного истощения в связи с последними событиями. Когда он вернулся, девушке вроде бы стало немного лучше, и она, нахмурившись, странно посмотрела на него с чашкой в руках. — Это просто горячий чай с твоей кухни, — успокоил ее Итан. Обычно он помогает. Он протянул ей чашку, и Дафна взяла хоть и с большой неохотой. — Я бы не хотела, чтобы ты приходила в мою спальню. Тихо напомнила она о своем запрете. — Не волнуйся, я уйду, как только ты допьешь, — ответил мужчина и сел в кресло рядом с кроватью, ожидая выполнения его условий. Решив, что этот настырный тип так просто не исчезнет, Дафна попыталась выпить чай залпом и обожглась. — Я же сказал, что он горячий. Советую не торопиться, да и я, к счастью, тоже никуда не спешу, — усмехнулся Итан устроившись поудобнее и с недовольной гримасой своей подопечной. Девушке пришлось цедить жидкость маленькими глоточками до тех пор, пока чашка не опустела. Затем Итан, как и обещал, забрал фарфоровое изделие из ее рук и уже собирался уходить, поскольку увидел, что Дафну клонила в сон, и ей необходимо было хорошо выспаться. Но у самой двери его остановили еле слышные слова, произнесенный будто в бреду. Вот ты и выдал себя, самозванец, Кэм никогда не был таким заботливым. Итан обернулся, Дафна уже спала, и глаза ее были плотно закрыты. «Кажется, я совсем не знал своего брата», — подумал он и ушел ночевать в свою постель, которая в данный момент являлась диваном в гостиной.